Черт повелел, как стена, и лихорадочно провел ревизию от рыгов до копыт. Лишь после того, как молния джинсов прикрыла прореху, рождался облегченный вздох. Вроде бы все мое, хвоста не хватает. Ну и перепугал же ты меня, Тьмовский. — Тогда, друг, не переживай, сейчас мигом устроим. Переделайте вас, раз плюнуть, пара пустяков. Садитесь рядышком и не дергайтесь. Начинаю. Глаза закройте, будет чехотно. Хедик включил прибор, задвигал рычажками, и Владимир Иванович, ощутив приятное покалывание во всем теле, провалился во мрак, а через мгновение вернулся на стул. «Ну как? Удачно? Проверьте!» Довольный проведенным экспериментом, Тимовский чуть ли не подпрыгивал на месте, в ожидании утешительных вестей. Ахенев прислушался к собственным ощущениям. Кажется, свершилось. Он ощупал ни спины, хвоста не было и в помине. Пришло время открывать глаза. Перед Владимиром Ивановичем сидел Владимир Иванович. Ахенев протер глаза, двойник не исчезал, а будто передразнивая фантаста, тоже тер зенки. Ну как, повторил Тимовский, а что вы пялитесь друг на друга, словно беляны объелись? Он подошел к Владимиру Ивановичу и хлопнул его по плечу. Вот видишь, Яша, а ты меня идиотом обозвал. Какой я тебе, Яша? — заревел голосом Владимир Иванович: двойник. — Ты что, гад, сделал? Нет, ты только посмотри, в какую ты меня требуху загнал. И тут до Владимира Ивановича дошло. Он схватился за голову и нащупал рога, причем один, на присоске. Красотой римского профиля Ахинееву не пригодилось гордиться, но с картошкой. Но то, что прощупывалось на лице сейчас, да и губи «Срочно выключай свою метлу, демон!» У Владимира Ивановича сперл дыхание, Ушел уже с хвостом, да безрыло. Тимовский завился в угол От наседавших на него с угрозами и руганью двойников, Непрерывно повторяя «Первый блин комом! Первый блин комом!» Затем принял позу оскорбленного воятеля. — Наука требует жертв. Зряки кипишуете. Ты, Яша, очень даже импозантно смотришься. Да и вам, камрад, облик явно к лицу. — Босс, я его сейчас разорву, как грелку. Забыл о финальном выступлении артистов. И хотя, черт, в телесах Ахинеева навряд ли смог бы сделать, Элементарный блок угроза на Эдика подействовала. Он перестал покусывать словами, а взял прибор в руки. Инструкцию читай повнимательнее, наставлял Тимовского Яков Владимир Иванович. А то опять чуть допортачишь. Ладно, ладно, не учи. Обойдусь без софлевых. Ты лучше подскажи, как переводится с английского Дак Сайд. Не могли на эсперанта отпечатать? Ну, как есть, скотина. А еще чертова семя похвалится. Хоть хинди вызову. Так, кстати, это обратная сторона. Яков с интересом повел шеи. Кстати, а что там про обратную сторону написано? Вслух, пожалуйста. Очень нужный пункт для глубокого познания. Я же говорю. Обойдусь без сопливых. Садитесь. Начинаю. На этот раз эксперимент прошел без сучка и задоринки. Черт разделся до нога, исследуя каждую выемочку своего тела, а Хенеф тоже остался доволен. — Смотри, какая полезная штуковина! Яков забыл о только что перенесенных горестных эмоциях, неоткровенно радовался приобретению тьмовского. Умеют же делать со знаком качества, анткнул когтем, выгравированной на ручке Мэддин баран. Не то, что у нас, слушай, а может, махнем, не глядя? У меня тоже кое-что имеется. Эдик, тыкнув, протянул черту какой-то блестящий предмет. Это что? Яков крутил загадочный подарок в лапах, не зная, как его применять. — А это невежа машинка для закатывания губ. — Дайте ему, видите ли, прибор. — Раскатал губищий. Рад бы выручить, да не могу. А приходовано казенное имущество. — Все, комрады, пора чаривать. И так подзадержался. Хотя чего не сделаешь ради дружбы. У Тимовского задрожал подбородок, запульсировала жилка на лбу, но, пересилив минутный порыв, он смущенно улыбнулся. «Отбываю в загранкомандировку. Туда, с эмигранчиной разобраться. Обратно их, конечно, не затащишь, а вот показания пригодиться могут. Врать не буду». — Могут слопать. Ихний президент — большой любитель подобных развлечений. — Куда это туда? — Яков вновь почувствовал авантюрный зуд в благополучно возвращенной конечности. — И почему слопать? — добавил, пытаясь успокоить приятеля. — Ты же сам сказал, закомплексован. Улыбка слетела с губ Тимовского. — Да недалеко. — А если учесть способ передвижения, не сходя с места... — баран. Эдик дернул ноздрёй. — Что до комплексов? Кому жаловаться? Служба? — Но это детали. — Да! — Тимовский впился в Якова и Владимира Ивановича взглядом и вкратчего предложил. — Впрочем... Если желаете, можете составить компанию. Гензнаков при вам кучу. Будет на что в валютных кабаках погорцевать. — А, так вот ты куда намылился. К веселому Адаму в гости. Действительно, могут схрямзать, коль не ко двору придешься. Тут не до комплексов. Черт почесал левую ладонь. — Эдик, в принципе, я не против. Он покосился на Ахенева и проживал. Но Вальдемара впутывать в эту историю не имею плана. По несколько затянувшейся паузе чувствовалось, что ждут решающего слова Ахенева.